Глава 20 над землей воцарилась мрачная мгла. Чейн взглянул на небо и увидел лишь огромное черное облако, еле различимое на фоне темного, почти ночного неба, в котором загорались робкие искорки звезд. Включив передатчик, он тихо сказал: Делула, вы слышите меня? Это я, Чейн. Что происходит? Ответьте, кто-нибудь. Но ответа не было. Похоже, передатчик не работал. Пораженный внезапной мыслью, он выхватил из-за пояса бластер и выстрелил. Но оружие тоже не работало. Тогда Чейн, уже не опасаясь в холландских лазеров, вышел из своего убежища и стал неторопливо подниматься по каменной стене. Страховочный трос... Значительно облегчил путь наверх, несмотря на то, что ветер буквально обезумел, и то и дело норовил поднять его воздух, словно пушинку. Минут через десять он оказался вновь на гребне. Подойдя к противоположному краю каменной стены, Чейн оказался свидетелем битвы между его товарищами и вхолландцами. Солдаты рассыпались цепью, наступали на линию обороны. Кое-где поднимались белесые дымки, это торговцы использовали против наступающих газовые гранаты. Рядом лежало несколько солдат, остальные же, надев защитные маски, остались невредимыми. Они то и дело вскидывали ручные бастыры и тут же опускались, с изумлением, переглядываясь. Их оружие не действовало, как и вооружение торговцев. Не теряя времени, Чейн спустился со скалы и побежал к, к позициям землян. в холандцы тем временем остановились и в полной растерянности глядели вокруг. Их командиры бегали вдоль цепи, видимо, приказывая идти в рукопашные но солдаты были уже полностью деморализованы и не желали подчиняться. Они то и дело поглядывали на небо. Торговцы тоже. Чейн увидел Делула. Капитан что-то крикнул и махнул рукой, побежал к кораблю. За ним последовали и остальные торговцы, унося с собой бесполезное оружие. Чейн встретил капитана у пандуса и в двух словах рассказал о результатах вылазки. Гелулы хмуро кивнул и вновь взглянул на небо. «Что это?» — спросил Чейн. «Спасательный корабль пришельцев?» «Вполне вероятно», — ответил капитан. Иного объяснения не нахожу. Бихил только что сообщил, что радары не работают. Да и вообще, на борту отказало абсолютно все, начиная с приборов и кончая карманных фонариков. Пошли, Чейн, я хочу переговорить с Лабдидином. Они направились к куполу, где двое торговцев все еще сторожили пленников. Те пребывали в полной панике. Они не видели, что творится снаружи, но понимали, происходит что-то ужасное. Капитану тотчас подскочил Рутлидж, присматривавший за фхолландцами, и тихо сказал, «Джон, что-то неладно, мой передатчик внезапно отказал, да и со Станером что-то случилось». «Знаю», — резко ответил Делула. — «выпустите пленников, они больше не нужны». Рутлич в изумлении уставился на него. «Выпустить пленников? Джон, они ведь пригодятся нам в качестве заложников, или вы уже отразили атаку вхоландцев?» «Я не слышал ни одного выстрела». «Стрельбы не будет», — невесело усмехнулся капитан. «По крайней мере, я надеюсь на это. Делайте то, что я говорю, нельзя терять время». Рутлич пожал плечами и открыл дверь. В с радостными криками выбежали наружу и внезапно остановились, замолчав. Они увидели потемневшее небо и черное облако, обрамленное искорками звезд. Делула подозвал Лабдидина. Тот подошел к землянину, за ним последовало несколько ученых. Это корабль Крии! взволнованно воскликнул Лабдидин. Только им под сил вывести из строя все вооружение, и, как я понимаю, корабельные силовые установки тоже. — Да, — кивнул Делула. Помните, капитан, я говорил, что эти крии не нуждаются в оружии, им чутно всякое насилие, они любят проливать кровь, и вам не дали этого сделать. — Это я и сам понял, — проворчал землянин. — Вы долгое время изучали пришельцев, скажите, чего от них можно ожидать? Лабдидин задумчиво взглянул на черное облако, а затем перевел взгляд на титанический корабль, лежащий среди песчаных дюн. «Одно могу сказать наверняка, они никого не тронут». «Очень мило с их стороны». Не удержавшись, съязвил Чейн, подражая голосу капитана. «Только вряд ли нас это спасет». — Мы все погибнем в этих чертовых песках, ведь у нас не осталось ничего, кроме голых рук. Мы даже на помощь позвать не можем. — Нет, Кри не могут причинить нам вреда, — упрямо ответил Лабдидин. — Думаю, если у нас хватит ума на то, чтобы оставаться в стране и не провоцировать их, и если мы попросту вернемся в свои корабли и будем спокойно ждать, то... Делулы кивнул. «То посмотрим, что произойдет». Закончил он завхоландца. «Согласен. Другого разумного выхода нет. Вы можете передать капитанам ваших крейсеров мое предложение о перемирии. Надо показать пришельцам, что мы далеко не варвары». «Хорошо», — сказал Лабдедин. «Только что только». — Я и некоторые из моих коллег хотели бы вернуться через некоторое время, чтобы наблюдать за происходящим. — Даю вам слово, капитан, мы будем заниматься лишь наблюдениями на довольно значительном расстоянии отсюда. Капитан молча кивнул. Лабдедин и остальные ученые торопливо пошли в сторону солдат, похоже намеревавшихся возвратиться к своим крейсерам. — Ваш план сработал на славу, — сказал Чейн провожая их взглядом. — Теперь в Холландце нас не достать. — Замечательно, — кисло ответил Делова, исключая то, что лететь мы все равно не можем. Остается надеяться, что этот ученый прав, и кошка по имени Кри предпочитает вегетарианскую пищу. Чейн с ненавистью вспомнил. Застывшие фигуры пришельцев, их тонкие лица, лишенные каких-либо эмоций. И он считал еще вчера звездных волков хозяевами Вселенной. Но вот кто-то на прилетевшем галактическом космолете нажал тоненькими пальчиками на кнопку и сделал всех людей одинаково беспомощными. И землян, и вхоландцев, и даже его, варганца. Делула успокаивающе положил ему руку на плечо. Я понимаю, о чем ты думаешь, сынок. Знаешь, иногда надо уметь и проигрывать. Ты можешь себя успокоить тем, что сделал все возможное и невозможное. Устал? Нет. Тогда сходи на невести Трандерина и его бравых генералов. Они заперты в каюте. Пускай уносят ноги к своим собратьям в халандцам, пока не поздно. Если Крей соизволят вернуть энергию нашим двигателям, я немедленно стартую. Не хватало еще ради этих троих садиться на вхолу. Не думаю, что это будет полезно для нашего здоровья. Чейн усмехнулся и вошел по пандусу на борт корабля. Ему казалось, что его ноги налиты свинцом. «И почему я не сказал капитану, что устал?» Раздраженно подумал он. «Я стал из-за своей гордыни мальчиком на побегушках. В детстве мой приемный отец часто говорил, если уж идешь куда-либо, то иди, пока не упадешь». Земляне, похоже, устроены куда хитрее. Они предпочитают, чтобы для их же пользы шли и падали другие. В коридорах корабля было людно. Торговцы все еще продолжали переносить на борт оружие в надежде, что когда-либо оно вновь заработает. Чейн разыскал каюту, где были заперты трое холландцев, отпер ее и проводил пленников к выходу. Увидев их ошеломленные лица, Чейн расхохотался. «Ничего не понимаю!» — растерянно пробормотал трандерин, оглядываясь по сторонам. «Что происходит? Почему ваши люди отступают? Почему в небе висит черное облако? И зачем вы нас отпускаете?» «Все очень просто!» — ответил Чейн и кивнул в сторону укутанного мглой галактолета, лежащего среди дюн. К вашим друзьям крик все-таки прибыла подмога, так что можете распрощаться со своим вожделенным сверхоружием. Вхолландцы с унылым видом переглянулись. Сейчас они напоминали трех ощипанных куриц. — Не теряйте времени, — заметил Чейн. — Подробности вы узнаете у Лабдедина. Когда бывшие пленники ушли, Чейн принялся помогать торговцам переносить на корабль оставшееся вооружение. Это было сделать нелегко, поскольку транспортеры бездействовали. Они успели сделать большую часть работы, прежде чем в небе вновь раздался оглушительный грохот. Земляне взглянули наверх и увидели огромное яйцо золотистого цвета, спускающееся к ним из черного облака. Делула немедленно отдал приказ. Бросайте все и бегите на корабль. Через несколько минут все торговцы оказались на борту. Чинь зашел по пандусу последним, стараясь не терять достоинства и проклиная себя за это. Да, земляне позорно бежали. Ни один варганец не позволил бы до такой степени потерять свое лицо, но... Но это было разумно. Сколько отличных ребят звездных волков погибло из-за своей чрезмерной гордости. Большинство торговцев, включая Чейна, остались у распахнутого люка. Он управлялся мощным приводом, который сейчас не работал, а закрыть вручную его было невозможно. — Чертовски неприятно, когда корабль открыт, — пробормотал Боллард. На его пухлом лице появилась испарина, маленькие глазки испуганно бегали. Если эти ребята захотят войти, то мы ничего не сможем сделать. У вас есть предложение, как им помешать? С насмешкой спросил Делула. Хорошо, капитан, я молчу, покорно сказал Балард. Вскоре золотистое яйцо спустилось на песок рядом с поврежденным галактолетом. Несколько минут ничего не происходило хотя у появилось ощущение, что за ними кто-то пристально наблюдает. Это было чертовски неприятно, но что они могли поделать? Наконец в яйце появилась черная щель, и из нее неспешно вышли по узкой лестнице шестеро Кри. Последние двое пришельцев несли длинный тонкий предмет, закутанный в темное полотно. Не проявив ни малейшего интереса ни к кораблю торговцев, не к ним самим, Крии Гучкой пошли по направлению к высевшемуся среди дюн галактолету. Кожа этих пришельцев была значительно светлее, чем у их спящих собратьев. Фигуры Кри были очень высоки и невероятно гибкими, словно ветви пальмы развиваясь на ветру. «Они знают, что мы не можем причинить им вреда», подумал Чейн не спускаясь пришельцев завороженного взгляда. Не можем и не хотим. Вскоре шестеро Кри вошли в темный разлом в корпусе. Они оставались внутри несколько часов, так что большинство торговцев, устав от ожидания, предпочли перейти на обзорную палубу, где могли наблюдать за происходящим через иллюминаторы. Причем удобно разместившись в креслах. Все молчали, и лишь Боллард, не выдержав, пробормотал. Как бы там ни было, они выглядят довольно мирно. Интересно, какой двигатель установлен на этом яйце? Держу пари, что гравитационный. — Пойдите и спросите их, — хмыкнул в ответ Делула, И заодно узнайте, как пришельцы защитили его от нейтрализующего поля. Больше за эти часы ожидания никто не проронил ни слова. Наконец, в темном разломе галактолета появилась тонкая высокая фигура. За ней вторая, третья, за шестерыми спасателями шли неровным шагом, чуть раскачиваясь и беспорядочно размахивая руками ветвями остальные крии. Чейн насчитал более ста. Они покидали свою мрачную гробницу, где провели в ожидании много лет, десятки, сотни Или, может быть, даже тысячи? Их кора одежда развивалась по ветру. Большие глаза были открыты, но они тоже не обратили внимания настоящий неподалеку космолет-торговцев. «У них нет ничего человеческого», — тихо сказал Чейн. «Мы бы на их месте вопили от радости, танцевали, пили во все горло, обнимались. Эти же кри выглядят почти так же спокойно, как и Тогда, когда были... Я не говорю мертвыми, но вы понимаете, что я имею в виду. Верно, они не проявляют никаких эмоций. Согласился сидящий рядом Делула. Но не будем делать поспешных выводов. Заметьте, второй корабль пришел на выручку, преодолев межгалактическое пространство. на это способны только существа, знающие, что такое долг и взаимопомощь. Это тоже эмоции своего рода. — Это еще не факт, — буркнул Рутлич. — Спасатели, может, больше интересовать коллекция, собранная экспедицией. — Черт побери, да мне наплевать на все это, — не выдержав, взорвался Боллард. — Меня волнует другое. Что они намереваются сделать с нами? Быть может, прихватят в качестве экспонатов? Чейн промолчал, но его оборевали те же невеселые мысли. Мало ли что говорил Любдидин, — думал он. Он считает, что пришельцы не убивают живого, но они могут поступить очень просто. Скажем, усыпить нас каким-нибудь аэрозолем и дать умереть естественным путем во время перелета. Их совесть будет чиста, и чучело будут из чего набивать. Последний пришелец вошел в спасательную шлюпку и люк захлопнулся. Золотистое яйцо зажужжало и, поднимая облако песка, исчезло в темном небе. «Слава Богу!» — вздохнул с облегчением Баллард. «Может быть, теперь и мы сможем улететь?» «Не думаю», — хмуро ответил Делула. «Сначала они перенесут все... свое имущество, коллекцию, на второй галактолет, а для этого им могут понадобиться недели, если не месяцы». Шейн выругался сквозь зубы по-варгански и вздрогнул. Это был первый очевидный промах, который он сделал за последнее время, но, к счастью, никто не заметил этого. Все, вскочив в кресел, с изумлением, смотрели на эскадру золотистых яиц, стремительно спускавшихся из черного облака. Они плавно приземлились, образуя вокруг разрушенного галатолета нечто вроде линии обороны. Пошли вздремнем часок-другой, сказал Делула. Считайте, что пришельцы дали всем нам отпуск <зас> за свой счет. Отпуск оказался длинным и, на удивление, скучным. Чину казалось, что время словно остановилось. Так тягостно было сидеть без дела на корабле, ставшем, по сути дела, их железной тюрьмой. Экипаж маялся от безделья. Без аппетита ел холодную пищу, которую не на чем было разогреть. Слонялся по каютам, которые нечем было осветить. Время от времени то один, то другой землянин подходил к открытому люку и угрюмо смотрел наружу. Всем хотелось выйти на равнину и посмотреть вблизи, что творится у глагтолета, но Делула строго запретил это делать». Похоже, в холландские офицеры отдали своим подчиненным те же команды. По крайней мере, людей на равнине не было видно. Лишь раз или два чей заметил чьи-то фигуры в тени скал. Возможно, это был Любдидин или другие ученые. Торговцев утешало лишь одно. Долгую передышку они могли использовать для ремонта космолета, изрядно потрепанного в битве со звездными волками. Но им... Под силу были лишь простейшие механические операции. Ремонт приборов и двигательных установок требовал специальных инструментов. Увы, ныне бездействовавших. Чейна эта монотонная скучная работа не привлекала, и он долгое время проводил в одиночестве на обзорной палубе. Крии методично переносили ящики с коллекциями в спасательные шлюпки. Причем не пользовались для этой цели никакими механизмами. Они попросту прикладывали свои многочисленные пальцы к тем самым матовым линзам, антигравитаторам, на которые некогда обратил внимание землян Лабдидин, и неторопливо, без особых усилий, выносили за раз по 10-12 ящиков. Никто из пришельцев даже не смотрел в сторону корабля торговцев. Однажды к Чейну присоединился Дилуа, Усевшись в соседнем кресле, он некоторое время смотрел в иллюминатор, а затем негромко сказал. «Не очень-то лестно для нас такое внимание, верно, сынок? Я начинаю верить, что Лабдедин был прав. Эти кри никогда не убивают. Они могли бы с легкостью выключить нас, как сделали это с нашими энергоустановками. Нет, они даже до этого не, не снизошли». «Неужто они принимают нас за каких-то низших животных и не желают тратить на нас драгоценное время?» «На здоровье!» — пожел плечами Чейн. «Я вовсе не горю желанием потолковать с этими живыми пальцами. Но они могут своей великой гордыни и не подумать, что мы погибнем без наших машин и приборов. Черт возьми, иногда мне хочется взять бластер и напомнить о себе» и не думай об этом сурово предупредил капитан спасательные шлюпки ежедневно сновали между равниной и галактолетом находившимся где-то в черном облаке значительная часть работы проходила вблизи огромного разлома в корпусе но издалека было трудно судить поскольку трещину все время заслоняло то одно то другое золотое яйцо Наконец, Чейну удалось рассмотреть, что в этом месте Кри рудили нечто вроде переходного кессона из прозрачного материала. В его торце находился узкий проход для входа и выхода пришельцев. Однажды из многочисленных трещин и разломов в титаническом корпусе галактолета хлынул свет. Чейн оповестил об этом по интеркому капитана. Тот немедленно пришел на обзорную палубу и сказал. «Похоже...» Они восстановили силовую установку корабля или включили какие-нибудь переносные генераторы. Много бы я дал за то, чтобы узнать, как они укрывают их от нейтрализующего поля. «Теперь работа у них пойдет спора», — вздохнул Чейн. Он почему-то вспомнил о ящиках с самоцветами. Пришельцы вряд ли оставят на борту корабля хоть что-либо ценное. Вскоре очередная спасательная шлюпка приблизилась к туннелю. Тот внезапно засиял мерцающим светом. Через его прозрачные стенки было видно, как в воздухе поплыли ящики с образцами. «Нечто вроде транспортного поля», — с восхищением сказал Делул, «Оно делает предметы невесомыми и создает настоящую движущуюся силу. Я думаю, они установили в корабле генератор гравитационного поля и... — Только лекций мне сейчас не хватает, — застонал Чейн. — Вы понимаете, что от нас уплывает бесценное сокровище. Добыча, собранная со всей галактики, теперь непрерывным потоком текла в золотые яйца. Конвейером, подплывающие к кессону. Нагрузившись, они взмывали в небо и вскоре возвращались за новой партией. — Зачем этим парням столько богатств? — воскликнул Чейн. — Они же будут всего лишь изучать их. — По-твоему, это чистейшей воды и кощунства? — усмехнулся Делула. О чем это вы толкуете? — спросил Балард, входя на палубу. — Ого, эти крейдеры времени не теряют. — Наш молодой друг Чейн переживает, что ничего не прилипнет к его пальчикам, — хохотнул Делула. «Нашел, о чем думать», — возмутился Баллард. «Меня волнует другое. Что эти кри будут делать, когда завершат погрузку своего галактолета?» ответ на этот вопрос стал ясен через два дня. Свет в Кисоне погас, и очередное золотое яйцо взмыло в небо. На его место встала еще одна спасательная шлюпка, но она была последней. Из потемневшего корабля показалось несколько кри и не спеша направились к раскрытому люку. Один из них помедлил и пошел в сторону самолету торговцев. В полусотни метров внезапно остановился и поднял руки ветвь, указывая на небо. На этом контакт с иным разумом и закончился. Крей повернулся и пошел к шлюпке. Через минуту она взмыла воздух и растворилась в черном облаке. «Не очень-то многословен этот парень». Ворчливо начал было делуло и замолчал. На обзорной палубе вдруг зажегся свет. Генераторы наконец-то заработали. Капитан тут же вскочил на ноги. От его былой апатии не осталось и следа. Этот крис сказал лучшую речь, которую я когда-либо слышал в жизни, заорал он, обнимая улыбавшегося Чейна. «Он приказал нам убираться! Грех было бы его ослушаться!» Он побежал к контркому и крикнул. «Внимание экипажу! Объявляю трехминутную предстартовую готовность! Всем пассажирам занять места в каютах! Учтите, я стартую так, что и черту тошно станет!» Ровно через три минуты космолет взлетел по наклонной траектории, уводящей его от скалистой гряды и от лазеров холандцев Выйдя за пределы атмосферы, корабль по приказу капитана вышел на стационарную орбиту, зависнув на огромной высоте над среди песков галактолета. — Джо, что вы задумали? — возмущенно спросил Баллард, заходя в пилотский отсек. — Неужто вы еще не насмотрелись на эту чертову планету? В любой момент крейсера могут взлететь и тогда... «Рутлич, включите видеокамеры нижнего обзора!» Вместо ответа сказал капитан, наклонившись к интеркому. «Я думаю, сейчас произойдет кое-что любопытное!» Он нажал несколько кнопок на пульте управления, и на обзорном экране появилось изображение, переданное с видеокамер. Оно было мутным, так что нельзя было разглядеть никаких деталей. «Слишком много пыли мы подняли при старте!» — послышался в интеркоме голос Ротлиджа. — Сейчас я подключу энфильтры. Вскоре картинка на экране прояснилась. Они вновь увидели полуразрушенный галактолет, гряду скалы, стоящие за ней два вхолландских крейсера. По сравнению с титаническим кораблем, пришельцев они казались детскими игрушками. — Вы думаете, Крилл уничтожит свой корабль? — спросил Чейн. — А почему бы и нет? Они достаточно узнали нас, людей, и, увы, не с лучшей стороны. Мы наверняка показались им варварами, с привитивным уровнем технологии, да еще с агрессивными наклонностями. Разве нам можно оставлять галактолет, пусть даже и полуразрушенный? Крии не могли демонтировать все агрегаты, наверняка на борту остались двигатели, генераторы, приборы и бог знает еще что». Вряд ли Кри хотели бы со временем встретить у себя в галактике таких гостей, как мы, не говоря уже о милых вхолландцах с их имперскими замашками. Кроме того, пришельц не зря указал своей лапкой в небо. Он наверняка хотел, чтобы мы сматывались побыстрее. Почему же он не сказал об этом вхолландцам? Да просто потому, что они защищены грядой. Он не успел договорить, как вдруг галактолет запылал лиловым огнем. Бешеное пламя поднялось ввысь на сотни метров. Скалы стали плавиться от страшного жара. Через несколько минут гигантский костер внезапно погас, и на песке не осталось ничего, кроме рубчатого следа длиной в две мили. «Недурно!» — весело сказал Делула с удовольствием им, глядя вниз — потирая руки. — Эй, Рутлич, выключай камеры. Теперь у нас есть убедительное доказательство того, как славно мы выполнили задание коральцев. — Мы? — удивленно спросил Чейн, переглянувшись с Баллардом. — А кто же еще? Не пришельцы же из другой галактики! С невинным видом заявил капитан. — Нас наняли для того, чтобы мы обнаружили секретную базу в холлы со сверхоружием предтечь и уничтожили его. Это мы и сделали. Слава, слава торговцам! Теперь пора возвращаться, а то мы смущаем этих ребят, скрей серов, своим нескромными взглядами. Он положил руки на пульт управления, и вскоре космолет вышел в открытый космос. По дороге он прошел вблизи темного облака, которое висело над ними так много дней. Чейн, как и все остальные торговцы, прилип в этот момент к иллюминатору. Ему показалось, что он сумел разглядеть в центре облака вытянутое плотное тело галактолета. Скоро корабль Кри уйдет к далеким, неизвестным звездным островам. Кри не очень-то эмоциональный, — тихо сказал капитан, провожая взглядом черное облако. Но Бог-свидетель, в них больше человечности, чем во многих людях. И все, даже Чейн, согласились с ним. Космолет направился к ближайшему краю туманности, чтобы там в чистом космосе спокойно и безопасно уйти в подпространство. В ожидании этого торговцы, свободные от вахты, решили устроить праздничную вечеринку, и Дилул не стал возражать. Но банкет не удался, Все казалось не так, и все слишком устали, эмоционально опустошенные, и пиршество быстро увяло. Торговцы, даже не допив вина, разбрелись по каютам. В кают компании остались лишь Чейн, не растерявший остатки своей бодрости, и Дилула. Они пропустили еще по стаканчику другому, затем капитан устало, откинувшись на спинку кресла, сказал... Когда мы будем пребывать на Кхарал, тебе, сынок, лучше не высовываться из корабля и не показывать носа. Чин ухмыльнулся. Мне не надо напоминать об этом, капитан. Я сыт Харальским гостеприимством по горло. Скажите, вы верите, что правительство заплатит вам оставшуюся часть света камней? Делула кивнул. «Они заплатят все, не сомневайся. У меня нет иллюзий насчет их моральных качеств, но свое слово они держать умеют. Кроме того, вид горящего космолета предтечь их так впечатлит, что они не подумают жульничать. Выходит, вы не собираетесь рассказывать, как было на самом деле?» «Посмотрим. Я человек тщеславный, но не до идиотизма». Нас наняли для определенной работы, и она так или иначе выполнена. Мы славно потрудились. Побывали в бою. Чего еще надо? Лучше скажи, сынок, что ты будешь делать со своей долей? Чень пожал плечами. Я не думал об этом. Обычно мы варганцем не занимаемся куплей-продажей, а используем захваченные вещи по назначению. Хм... — Дурная привычка, особенно для человека, который собирается стать торговцем. Кстати, а ты хотел бы этого? Чень сделал паузу, прежде чем ответить. — Может быть, несколько позже. Хотя мне некуда больше деваться. Вы, торговцы, не столь хороши, как звездные волки, но тоже стоящие ребята. Делула сухо заметил. Настолько стоящие, что не каждый варганец нам подойдет. Но надо признаться, у тебя есть кое-какие способности. Да и совесть в тебе еще теплится. Так что мы готовы рассмотреть твою просьбу. — Просьбу? — поднял брови Чейн. — Разве я о чем-то просил? Несколько минут оба молчали хмуро, глядя друг на друга. Затем Чейн... Вздохнул и мирно спросил. Куда мы пойдем после Харала? Это мы! прозвучало так естественно, что Делула невольно улыбнулся. Если тебе это так интересует, то к земле! ответил он. О, я не прочь побывать на родной планетке! Там, где были мои предки! оживился Чейн. Дело с сомнением посмотрел на него. — Не очень-то меня радует перспектива увидеть тебя дома. Когда я представляю, что по улицам наших городов разгуливает эдакий волк в овечьей шкуре, знаешь, сынок, сначала стоило бы укоротить твои когти. Чейн ослепительно улыбнулся и по-дружески протянул руку капитану. — Ну что ж, попробуй, папаша.